Глава 20. Пришлось дожидаться, пока рабочие уйдут, унося с собой дверь. Не могла же я переодеваться при них. План Хастада возмутил меня до глубины души. Надо же было до такого додуматься. Кому-то, видимо, не терпится заполучить жену в свою постель. Спальня была большая, кровать стояла не напротив двери. Из коридора она не просматривалась, и вряд ли кто-то войдет сюда просто так. Побояться гнева хозяина дома. Но мне от этого не легче. Чуть позже явилась горничная, окинув взглядом пустой проем, она сказала, что у нее есть идея. Спустя пару минут девушка принесла плотную портьеру, и вместе мы кое-как занавесили вход. Хотя бы подглядывать никто не будет. Горничная помогла мне раздеться и помыться. Чувствовала я себя при этом как в витрине магазина. В любой момент по коридору мог кто-то пройти и заглянуть в комнату из любопытства и застать меня в неглиже. «Ох, как я злилась на охотника! Пусть только попробует явиться ночью, я ему все выскажу!» Чтобы отвлечься от кровожадных мыслей, я расспросила горничную насчет Сильды. «Друзей надо знать хорошо, а врагов еще лучше!» «Почему Сильда меня ненавидит?» Спросила, прикинувшись дурочкой. «Мы с ней едва знакомы!» «Вдова старшего Брина рассчитывает, что ее сын станет наследником!» Доверительным шепотом сообщила девушка. «Но это получится только если вы не родите мужа сыновей!» с чего она взяла что у нее будет именно сын так ей ведьма нашептала произнесла горничная а потом мойкнула то есть я хотела сказать что ей так материнское чутье подсказывает ага чутье хорошая отмазка я хмыкнула похоже ведьма в городе все таки есть и многие втайне прибегают к их услугам но главное что меня обрадовало сильда уже обращалась к одной из них выходит она в курсе как ее найти Если она не хочет, чтобы я родила наследника, пусть поторопится. хаста явно не отличается терпением. К ужину я спустилась злая как черт. К счастью, мой благоверный и его гости покинули дом. Так что ужинали мы вдвоем, я и Сильда. Да еще компания. Мы кивнули одна другой. На этом обмен вежливостями закончился, еле молча. Несмотря на заключенную сделку, мы с трудом терпели друг друга. Но мне ее присутствие не испортило аппетит. Во время путешествий из-за морской болезни я воздерживалась от еды и сейчас была готова уплетать все подряд. Я как раз наслаждалась изумительным рагу, когда в столовую вошел лакей с подносом и по привычке направился к Сильде, но я вмешалась. «Что бы у тебя там ни было, неси это мне, отныне я хозяйка дома». Сильда послала мне убийственный взгляд, который я проигнорировала. «Пусть ищет ведьму, мое присутствие и вредный характер — лучшие стимулы для нее. Чем скорее она выполнит мою просьбу, тем быстрее я исчезну из ее жизни». Лакей на секунду растерялся, но потом все же свернул ко мне. «Молодец, далеко пойдет». На серебряном подносе лежали четыре письма. Три из них были адресованы Хастаду, их я не тронула. Даже мне понятно, что совать нос в дела охотника, да еще при свидетелях, опасно. А вот четвертое письмо меня заинтересовало. Судя по всему, это было приглашение». Я распечатала конверт и вытащила украшенную вензелями бумагу. «Что там?» — не выдержала Сильда. «Приглашение на имя Хаста Добрина и его супруги на прием ордена искоренителей Скверны», — прочитала я. «Только на двоих?» — лицо Сильды вытянулось. «Видимо, хозяева приема посчитали, что беременным вредны ночные увеселения. Пожалуй, я плечами. Я не гинеколог, но срок у Сильды явно приличный, рода не за горами, сидела бы уже дома». Женщина не удостоила меня ответом, встала из-за стола и с гордо поднятой головой покинула столовую. Обиделась. Ну и пусть. Мою просьбу она все равно выполнит. И не потому, что я просила, а потому, что это выгодно ей самой. Я покрутила приглашение в руке. «Что же ты за зверь такой, прием ордена?» «Почему мне кажется, что это еще одно испытание?» Я передернула плечами, вспомнив прикосновение охотников без перчаток. «Надеюсь, второй раз мне не придется это терпеть». «После ужина я поднялась к себе. Путешествие и болезнь здорово меня измотали. Спать хотелось ужасно, но я не могла себе позволить подобную роскошь. Хас тут не просто так приказал убрать дверь. У него есть планы на эту ночь, и я бы предпочла в них не участвовать. Из одеял и подушек я соорудила на кровати обманку. Со стороны казалось, будто там кто-то спит. Сама же отправилась на поиски убежища. Вот только спрятаться было негде». Хастет позаботился, чтобы все прочие комнаты в доме были для меня закрыты. Я прошла по дому, проверила. Крыло для слуг заперто, спальни на втором этаже заперты, входная дверь, естественно, тоже заперта. Оставался холл, зал, столовая и моя спальня. Небогатый выбор для игры в прятки. Я пристроилась на диване в зале. Его высокая спинка скрывала меня со стороны двери. Пожалуй, здесь можно немного отдохнуть, пока Хастет не вернулся. А там видно будет я не заметила, как задремала. Проснулась от громкой ругани. Муж нашел мою обманку. Хихикнула, прикрыв рот рукой. Теперь главное не попасться. Увы, я недооценила охотника. Акула так чует кровь за многие километры, как он чуял меня. Я пыталась скрыться, но Хаста довольно быстро обнаружил меня в столовой. Там мы и застыли друг напротив друга, разделенные обеденным столом».